Четверг, 23 февраля, 23.10 по СВТ. Им обоим требовалось расслабиться, а Ричард к тому же проголодался. Они не сомневались, что бары и рестораны мариотта будут заполнены токсикологами, патологами, адвокатами и инженерами, жаждущими выпить. Поэтому выбрали Рейвен в Маунт Плезент. Бреннан помнила его еще со студенческих времен. Декор для ныряльщиков – Чизбургеры и колечки лука, от которых замирает сердце. Она надеялась, что ресторан все еще стоит на прежнем месте. Так и оказалось, они сделали удачный выбор. Тусклое освещение от рекламы пива, стойка бара с одной стороны, кабинки с другой и в каждой свой миниатюрный музыкальный автомат. Почти пустой бар имел лишь один недостаток, здесь пахло жиром и разлитым пивом. Они выбрали альков в задней части и уселись на высоких стульях из хрома с потрескавшими савиниловыми сиденьями. Бреннон пришлось на него забираться, а Ричард свой просто оседлал. На стене за их спинами, слева от него и справа от нее, выселся выпуклый экран телевизора, который словно перенесся сюда из 80-х. Телевизор работал с приглушенным звуком. Очень скоро появился официант и спросил, что они будут заказывать. Его футболка с противоестественно деформированным флагом Латвии, когда-то белая, была в пятнах и сильно обтягивала живот. Ричард попросил бургер с кровью. Бреннан заказала такой же, но средней прожарки с двойным сыром и перье-слаймом. Их глаза встретились. Джек дополнил заказ двумя пинтами пива по выбору заведения. Официант порекомендовал мини-пивоварню, производящую индийский пейл-эль с непроизносимым названием. Пиво оказалось на столе через несколько секунд. Бреннан попробовала несколько молекул, главным образом пену, автоматически посчитала крепость, сколько месяцев, лет, да, все будет нормально. «И что это такое?» – спросил Ричард. «Дьявольски хорошая штука», – ответила Темперанс. Ее взгляд переместился к древнему Соне, стоявшему выше и между ними. Она прочитала надпись под ведущим с мрачным лицом «Ложное обвинение». Справа от ведущего появилось изображение мужчины средних лет в форме офицера военно-воздушных сил. «Мы попали в одиннадцатичасовые новости», — повторила Брэннон слова Матиас. Когда Ричард посмотрел налево, на экране пошла видеозапись — Освещённый ярким искусственным светом Дюпро выводил Уорвика в наручниках из здания «Кристал-Сити». За ним шли шефчик с раем. Месси болтался на руках парня с надписью «ФБР» на спине куртки. Запись закончилась, и вновь появился ведущий новостей. Они смотрели, как его губы беззвучно излагают короткую версию истории, только теперь весь экран заняла фотография Брэннон. Официант принёс бургеры — Джек и Темперанс добавили гарниры и специи и ели молча. Бреннан заговорила только после того, как на ее тарелке остался салат-латук. «С самого начала за этим стоял рай», — сказала она. «Двух зайцев одним выстрелом», — согласился Ричард. «Убрать Йоу, который собирался подтвердить твой вердикт самоубийства, тем самым уничтожив его историю, и привлечь внимание к своему документальному фильму». Рай хотел получить настоящий хит, типа «Создавая убийцу» или «Сериал». Примечание. «Создавая убийцу» — американский документальный детективный сериал. Конец примечания. Джек лишь посмотрел на нее. Телевизионный документальный фильм и подкаст. Примечание. «Подкаст» — цифровая запись радио или телепрограммы, которую можно скачать из интернета. Конец примечания. Ричард ничего не сказал. Его смотрят все в Америке или слушают. Я много путешествую. — И ты направлялся на юг, Брэннон решила сменить тему? — Верно. — Самое подходящее время года для этого. Я часто сплю под открытым небом. — А сегодня ты тоже собираешься спать под открытым небом? — спросила Брэннон, потягивая Пэйл Эль. — За все платит Луонг, так что я собираюсь провести еще одну ночь в Мариотте. — Как и я, — Темперенс посмотрела на Ричера через край своей кружки. — И мы туда сейчас отправимся? — спросил он, глядя на ее спину. Бреннан отпила еще один миллиметр пива. Ее ответ последовал после долгой паузы. — Убер? — Ричер кивнул и они отправились в Мариотт.